Солнце уже стояло в зените, когда пришло время менять направление и уходить от реки, которая становилась все шире и полноводней. Француз обнаружил утоптанную кабанью тропу. По ней волк и повел группу вновь в гущу тропического леса. Вскоре солнечный свет почти исчез. Лучи не могли пробиться сквозь тесно переплетенные, оббитые лианами кроны деревьев. Снова сгустился и стал влажным тропический воздух, появилась мошкара. Скорость движения резко снизилась, потому что приходилось буквально продираться сквозь непроходимые заросли, нагибаться под опасно наклоненными деревьями, осторожно перебираться через поваленные гнилые стволы, распутывать или рубить тугие петли лиан. На этот раз впереди шли цыган и зуб, в прошлом разведчики-мотострелки, Они сделали важное открытие. Точнее, сразу два. Первой находкой стал труп. Он лежал в стороне от маршрута группы, и, как Зуб его заметил, оставалось загадкой. Мягкие части тела были объедены, начисто выедены внутренности. По существу от погибшего остался только скелет, зато одежда сохранилась хорошо. Свободная куртка с капюшоном и брюки на выпуск были сплошь обшиты мелкими длинными лоскутами серо-черно-желто-зеленой ткани. В таких маскировочных костюмах обычно работают снайперы или наблюдатели. Им удается незамеченными сидеть прямо под носом у противника. Высокие армейские ботинки со шнуровкой и толстой рифленой подошвой. «Оружия и документов нет», — доложил осмотревший тело Зуб а ботинки, кажется, такие, как у нас. — Знаешь, сколько на свете таких ботинок! — махнул рукой цыган и, подняв взгляд вверх, остолбенел. — Вертолет! — сдавленно крикнул он. — Видно, этот парень из него и выпал! Теперь вся группа задрала головы. Прогибая переплетенные лианами мощные кроны, над ними действительно застрял небольшой вертолет — салазки которого запутались в буйной африканской растительности. До открытого люка было не менее четырех метров. «Хвост, цепляйся!» — скомандовал волк. Размотав прочную капроновую веревку, хвост бросил складную титановую кошку, но неудачно. Повторный бросок тоже не увенчался успехом. Только с третьего раза крючья зацепились за порог люка. «Давай, плуг, ты помоложе!» — приказал волк. Он не был уверен, что сам сумеет влезть по веревке на такую высоту. А 26-летний десантник с заданием справился. Через несколько минут плуг забрался в вертолет и осмотрелся. Это была легкая туристская машина на пять пассажиров с одним основным винтом и двойным стабилизатором сзади. Пристегнутый ремнем пилот так и сидел в своем кресле. От него тоже остался один скелет в залитой кровью одежде, в светло-синих брюках и легкой синей рубашке с коротким рукавом, без каких-либо знаков различия. Сожравшие его десятки красных муравьев еще копошились в складках одежды и уголках кабины, но основная масса их собратьев, способная обглодать буйвола за несколько часов, уже покинула вертолет в поисках новой добычи. В ветровом стекле имелась маленькая пробоина, окруженная характерной паутинкой трещин. В левой скуловой кости пилота плуг тоже рассмотрел ровную дырочку, а в исклеванном хищными птицами темени зияло выходное отверстие чуть большего размера. В нагрудных карманах никаких документов. Полетных карт тоже нет. Надписи на приборной доске на английском языке, но это ничего не доказывает. Надо бы найти пулю, да хрен ее здесь найдешь. плук осторожно пролез назад в пассажирский салон. Вертолет реагировал на каждое движение, скрипел, проседал и раскачивался на пружинистых ветвях. В багажном отсеке обнаружилась брезентовая сумка с золотым песком и несколько автоматных патронов от Калашникова. Больше ничего заслуживающего внимания он не нашел. На всякий случай плуг запомнил волну, на которую была настроена рация. Потом спустил вниз сумку с золотом и спустился сам. Хвост принялся дергать веревку. Но кошка не отсоединялась. Волк выслушал доклад плуга без энтузиазма. Когда при выполнении особого задания в заведомо необитаемой местности российская специальная группа сталкивается с другой группой, да еще вооруженной российским оружием, это, мягко говоря, нехорошо. Он, конечно, не собирался акцентировать на этом внимание, но бывалые люди и сами сделают выводы, которые не лучшим образом отразятся на боевом духе бойцов. — Говоришь, убит снайпером? — задумчиво переспросил командир, открыв сумку и перебирая рукой золотой песок и мелкие самородки. — А по какой траектории? С какого уровня стреляли? — По-моему, без большого перепада высот. Или с другого вертолета, или из засады на верхушке дерева, или с земли. — Может, это ты стрелял? — волк кивнул на труп в маскировочном костюме. — Вряд ли, — покачал головой зуб. Как он прицелится из земли через сплошные ветки? «Как-как», — раздраженно буркнул волк. «А как я прицелился в подводного змея?» «Так кто стрелял-то?» — вдруг спросил цыган. «Дело, в общем, обычно меланхолично произнес француз, с интересом осмотревший содержимое золотой сумки и прикинувший на руке ее вес. «Здесь много искателей приключений. Кто за золотишком охотится, кто за алмазами» кто за слоновой костью, и валят друг друга при каждом удобном случае. Иногда целые воины вспыхивают. Но цыган не унимался. «Раз у них патроны от калаша, значит, они наши и ботинки, как у нас. Выходит, их те же командиры послали. А зачем? Зачистить нас, чтобы бабки не платить? Или для какого другого паскудства?» «Что ты херню порешь?» – взвился волк. «Наше оружие по всему миру ходит». «И ботинки одинаковые во всех армиях НАТО!» И, взяв себя в руки, уже спокойней добавил. «Сейчас не это, главное. Личное оружие и документы этого парня кто-то забрал. Значит, с ним были и другие, которые ушли и сейчас рыщут неподалеку». Его предположение подтвердилось. Через некоторое время француз нашел отпечатки ботинок, таких же, как были на убитом. Среды оказались старыми. Два или три человека прошли в том же направлении, в котором сейчас двигалась группа «Волка», туда, где находился единственный стратегически важный объект в этой местности — дворец президента Барсханы. «Слышь, командир, крючок не отцепляется!» — с досадой сказал Хвост. «Брось его!» — приказал Волк. Он думал о более важных вещах. Постепенно джунгли редели, светлели и становились все более обитаемыми. Первый сигнал прозвучал довольно громко и угрожающе. Чуть было не погиб заместитель командира. Группа двигалась по удачно совпадающей с маршрутом звериной тропе. Узкая, еле заметная глазу дорожка, утоптанная за многие годы тысячами лап и копыт, казалась здесь комфортным асфальтовым шоссе. Первые шли француз птах — За ними рыси плуг. Под ноги рыси выскочила крупная изумрудно-зеленая ящерица. То ли от неожиданности, то ли пожалев живое украшение леса, но он ступил на 20 сантиметров правее и потерял точку опоры. Прокушенный змеей натовский ботинок неожиданно провалился сквозь пальмовые листья и прелую траву. Рысь потерял равновесие, взмахнул руками, вскрикнул и в следующую секунду провалился бы в черное нутрохит розмаскированной ловушки Плуг успел намертво вцепиться в его жилет-разгрузку, не удержал, упал сам, но рук не рожал Подоспевший качок и гид выдернули рысь, который висел над двухметровой ямы в дно которой были набиты острые длинные колья. — Твою мать! — выругался обычно сдержанный замком группы. — Чуть не попал к кому-то на шашлык. — Ну-ка, француз, на кого капкан? — настороженно спросил волк. Легионер заглянул вниз. «Охотничья яма!» — не задумываясь, ответил он. «На кабана, на бородавочника!» «Точно! Сто процентов!» — уверенно подтвердил француз. «На человека могут самострел установить или падающее дерево, да и еще есть способы!» «Спасибо, успокоил!» — проворчал волк. «Не в лоб, так по лбу!» «Значит, можно на охотников наткнуться?» «С чем они тут охотятся?» «С отравленными стрелами?» Француз покачал головой. Местные жители народ мирный. Нападать не станут, особенно на вооруженных людей. Если, конечно, их не обидеть. Иначе, действительно, отравленные стрелы в ход пойдут. Волк вздохнул. Тогда быстро восстанавливаем все, как было, и уходим. Еще стрел нам не хватало. Вторым сигналом обитаемости джунглей стали отпечатки босых ног у затерянного в зарослях родника аборигены выдохнул зуб какой догадливый сказал птах настороженно осматриваясь похоже он верил в миролюбие местных жителей гораздо меньше чем его товарищ сначала ловчая яма потом следы догадывайтесь кого мы встретим третьим?» банду дикарей с луками и стрелами изобразил бодрячка зуб но всем было не по себе и никто ему не ответил Группа осторожно обошла следы и перешла на особый спецназовский шаг. Сред в след, колени согнутые и пружинят, ступни мягко и бесшумно нащупывают землю. «На кошачьих лапах», — говорят спецы. Пророчество Зуба оправдалось, правда, не полностью. Они вышли к настоящему туземному поселению с круглыми хижинами из хворостой глины, как шапками, покрытыми остроконечными камышовыми крышами. Кудахтали куры, бродили по пыльной улице худые свиньи, с криками бегали дети. Хозяйки стирали в деревянных корытах белье и готовили на кострах остро пахнущую пищу. Привычная картина обычного села в далекой русской глубинке. Только голые по пояс женщины и дети были черными, на крышах хулиганили обезьяны, а в любой момент могли появиться вооруженные луками черные мужчины. Удачно миновав поселок, группа вышла к цели на закате. Джунгли поредели, расступились, и среди них неожиданно вырос президентский дворец. Огромное белое здание, причудливо сочетающее мотивы мавоританской и древнекитайской архитектуры, казалось миражом, фантастическим видением, немыслимым для нищей отсталой страны. Толстые башни и золотые купола, изогнутые черепичные крыши и невесомые колонны, высокие мачты, на которых развивались узкие черно-золотые флаги. Только раньше с этой стороны дворец огораживала колючая проволока, натянутая между бетонными столбами, а теперь забор стал сплошным, из бетонных плит с колючей проволокой по кромке. В бинокль волк рассмотрел фарфоровые изоляторы – Значит, проволока под током. Метрах в двадцати перед забором на деревянных низких рогатинах проходил вал путанки, тонкой зубчатой ленты с острыми краями, спутанные в непроходимые клубы. Пространство между запутанной режущей лентой и бетонным забором было наверняка заминировано, а на высоких столбах раскачивались два тела в уже знакомых лохматых маскировочных костюмах. Над трупами зловеще кружились грифы, некоторые садились на столбы и рвали острыми клювами разлагающуюся плоть. «Вот они!» — с того вертолета, — процедил рысь. «Видать, позже своих друзей головы сложили. Те уже давно скелеты. Но волка не интересовали посторонние дела. Его интересовал танк у ворот, два бронетранспортера, объезжающий периметр». Да добрая сотня черных солдат с автоматами Калашникова, рассредоточенные вдоль забора. У ворот дежурили рослые на подбор парни в красных беретах. Это президентская гвардия, черные леопарды. «Да», — выдохнул зуб и сплюнул. «Со штурмовым батальоном, усиленным танковой ротой, я бы рискнул», — подал голос Качок. А с нашими силами мы можем только ночью слово «хуй» на заборе нацарапать. И то половину людей потеряем». Волк выругался и отложил бинокль. «Цыган с зубом, гид с плугом, француз с птахом. Обойти периметр, произвести разведку у каждой из трех сторон. Вести наблюдение в течение суток. Завтра в это время доложить результаты». «Слышь, командир, а если ничего не выйдет, как назад возвращаться?» — задал свой вопрос Зуб. «Да никак». — Возвращение только по результату, — ответил Волк. Это была почти чистая правда. Но Зуб, конечно, не поверил и усмехнулся.